Часть третья. Юсуповская ночь. Глава 13. Князь и мужик. Эра покушений начинается. Не зря Алекс видела страшный сон. Именно тогда в начале ноября, тотчас после неудачного визита Николая Михайловича, Феликс Юсупов возобновляет знакомство с Распутиным. Наследствие по делу об убийстве Юсупов показал После большого перерыва я встретил Распутина в ноябре месяце в доме Головиной. Это подтвердила и Муня. В 1916 году в ноябре месяце князь Юсупов встретил Распутина у меня на квартире. Вот версия из воспоминаний Феликса. Мне позвонила МГ, Муня Головина. Завтра у нас будет Григорий Ефимович, и мы очень хочется с вами повидаться. Сам собой открывался путь, по которому я должен действовать. Правда, идя по этому пути, я вынужден обманывать человека, который искренне ко мне расположен. Скорее всего, Феликс написал неправду. Так, в ноябре 1916 года уже началась охота за Распутиным. Невидимо существовал план, в котором несчастной Муне было отведено важное место. Ей предназначалось сыграть роковую роль в гибели того, кому она так поклонялась. И, конечно же, Юсупов сам позвонил ей. Феликс жаловался на боли в груди. показала Муня в том деле. С своими жалобами на болезнь, которую не могут вылечить доктора, он легко вызвался её стороны предложение устроить встречу с великим целителем. Феликс знал о давней мечте Муни соединить двух людей, которых она так бескорыстно и преданно любила. И они встретились на квартире Голывиных, князь и мужик. С тех пор, как я первый раз его видел, Распутин очень переменился, вспоминал Юсупов. Его лицо стало одутловатым, и он весь как-то обрюзк. Одет он был не в простую поддевку, а в шелковую голубую рубашку и бархатные шаровары. Держал он себя очень развязно. Меня он поцеловал. На сей раз князь от поцелуя не уклонился. Накануне Муня в разговоре с Распутиным назвала Феликса «маленький», в отличие от большого Феликса Юсупова, его отца. Распутин, обожавший клички, тут же это прозвище подхватил. Так он и звал отныне князя. После этой встречи Феликс начинает, по его словам, подыскивать соратников для будущего убийства. Перебирая в уме друзей, которым я мог доверить свою тайну, я остановился на двоих из них. Это был великий князь Дмитрий Палч и поручик Сухотин. Я был уверен, что великий князь меня поддержит и согласится принять участие в исполнении моего замысла. Я знал, до какой степени он ненавидит старца и страдает за государя и за Россию. И Феликс просит Дмитрия о встрече. Застав его одного в кабинете, я немедленно приступил к изложению дела. Великий князь сразу согласился и сказал, что уничтожение Распутина будет последней и самой действенной попыткой спасти погибающую Россию. Думаю, тут Феликс сообщает нам всего лишь будущую легенду о том, что убийство Распутина было задумано им одним, а великий князь лишь присоединился. Скорее всего, было иначе. Великий князь Дмитрий и Феликс, два очень близких друга, решились на то, о чём в Романовской семье много говорили, но никто не смел исполнить уничтожить Распутина. И решение убить, судя по всему, исходило именно от Дмитрия. Этого бравого гвардейца, который, как справедливо писал Феликс, ненавидил старца, а отнюдь не от штадского Есупова. Хорошо знавший обоих, Л. напишет. Феликс, который и мухи-то не обидит. который не желал быть военным, чтобы не пролить чьей-то крови, но в коварстве задуманного плана чувствовалась рука Феликса, древняя кровь беспощадных татарских ханов. Об их решениях, конечно же, знали в Романовской семье. Недаром Феликс писал о заговоре, недаром царь потом напишут великим князьям, зная, что совесть многим не даёт покоя, так как не один Дмитрий Палч в этом замешан. Во всяком случае, отметим странное совпадение. За 10 дней до убийства Распутина великая княгиня Елизавета Фёдоровна вдруг покинет Петроград. И не просто покинет, уедет молиться в монастырь. И не просто в монастырь, в Саровский монастырь, где покоились мощи святого Серафима, считавшегося покровителем царской семьи. Она будто знает, должно случиться что-то важное и страшное для семьи, и едет молить за неё Бога и святого Серафима. Впоследствии Элла напишет царю: "Я поехала в Саров и Дивеево. 10 дней я молилась за вас всех, за твою армию, страну, министров, за слабых душою и телом, и в том числе за этого несчастного, чтобы Бог просветил его". Да, она молилась за несчастного Распутина, просила Бога просветить его, чтобы тот избежал неминуемого, о котором она знала. Молилась она и за тех, кто решились пролить кровь За своих воспитанников, Дмитрия, жившего в её семье до гибели мужа, и Юсупова, которого она любила, называла мой маленький Феликс. Но обсуждение плана убийства на короткий срок было прервано. Великому князю надо было вскоре возвращаться в ставку. Но оба знали, что Дмитрий там надолго не задержится, ибо его не любят и боятся его влияние, и это было правдой. Вспомним письма Алекс. Феликс упоминает рассказ великого князя о том, как тот Заметил, что с государем творится что-то неладное. С каждым днем он становится все безразличнее к окружающему, по его, Дмитрия, мнению, все это следствие злого умысла. Государя спаивают каким-нибудь снадобьем, которое притупляюще действует на его умственные способности. По распространявшейся тогда легенде, Распутин и царица при помощи тибетских лекарств доктора Бадмаева поработили волю царя. Так заговорщики накачивали друг друга, объясняя самим себе необходимость спешно исполнить свою миссию. Между тем, у безразличия царя было другое, куда более реальное основание. Ещё один премьер. Накануне сессии Думы правые предложили Николаю своё разрешение ситуации, которая становилась всё более угрожающей. Князь Римский-Корсаков, член Государственного совета, в доме которого собирался тогда узкий кружок правых аристократов, передал штурмеру записку для царя. Так как сейчас нет сомнений, что Дума вступает на явно революционный путь, Дума должна быть немедленно распущена без указания срока нового её созыва. Имеющиеся в Петрограде военные силы представляются вполне достаточными для подавления возможного мятежа. но Штюрмер не рискнул передать записку. Он тоже видел странное безразличие государя и лишь доложил о настроениях защитников престола. Николай равнодушно выслушал премьеры и приказал открыть сессию думы. Царь становился все более бездеятелен, потому что понял безвыходность положения. Он читал отчеты тайной полиции и отлично знал про зреющий всеобщий заговор. Но он устал от этой бесконечной борьбы и решил отдать им власть и уйти в частную жизнь, чтобы оставить в покое сходящую с ума от яростной деятельности и безумных предчувствий жену и мужика, который помогал их семье выжить. Лечил и Алекс и сына. Теперь Николай уже сам желал неминуемого. А пока вяло пытался успокоить кипящую думу, в которой раз безднодёжно перетасовывал правительство. 10 ноября вместо ненавистного Думе Штюрмера он назначил премьером Алексея Трепова, выходца из знаменитой семьи правых бюрократов. Его отец Фёдор Трепов был петербургским градоначальником, брат Дмитрий в своё время занимал пост министра внутренних дел. Но бедному новоиспечённому премьеру с трудом удалось произнести свою первую речь в Думе. Его освистали. Депутаты не хотели подачек от власти. Они требовали создания своего совета министров, ответственного перед Думой. Тогда Николай решил пойти на последнюю уступку отдать Протопопова. Родзянка успел ему многое рассказать о полубезумном министре. 10 ноября царь писал: "Алекс, ты, наверное, уже будешь знать про перемены, которые крайне необходимо теперь произвести. Протопопов хороший человек, но он перескакивается с одной мысли на другую и не может решиться держаться определённого мнения". Говорят, несколько лет тому назад он был не вполне нормален после известной болезни. Рискованно оставлять министерство в руках такого человека в такие времена. Только прошу тебя, не вмешивай нашего друга. Ответственность несу я, и поэтому желаю быть свободным в своем выборе. Он лишь умолял жену не заклинать его словами мужика. Но она поняла, Никки решил покончить с царско-сельским кабинетом, который должен был их спасти. Он решил вновь обратиться к гадким людям, мечтающим ограничить царскую власть. Его опять обманут, и быть свободным в выборе она ему не позволила. В дело тотчас вступили советы нашего друга. 10 ноября. Ещё раз вспомни, что для тебя, для Бэйби и для нас тебе необходимы прозорливость, молитвы и советы нашего друга. Протопопов чтит нашего друга, и потому Бог будет с ним. Кутюмер трусил, месяцами не виделся с ним, и вот потерял почву под ногами. Ах, милый, я так молю Бога, чтобы он просветил тебя, что в нём наше спасение. Не будь его здесь, не знаю, что было бы с нами. Он спасает нас своими молитвами. Прошу тебя ради меня, не сменяй никого до моего приезда. Алекс приехал в ставку, и царь оставил протопопова. Он ещё раз сдался и ещё раз понял безнадёжность ситуации. Он очень устал. Новый премьер Трепов начал точно так же, как его предшественники. Как недавно павший Хвостов, он решил успокоить кипящую Думу, а для этого удалить Распутина из Петрограда. Зная о мужике лишь по слухам, Трепов совершил ту же ошибку, которую совершил Хвостов. Задумал его купить. К Распутину по поручению Трепова пришёл родственник премьера, генерал Масолов. Он считал, что умеет говорить с мужиками, и потому принёс с собой вина. Распутин вино выпил, и Масолов от имени Трепова предложил ему отказаться от всякого вмешательства в дело управления государством в назначение министров. За это щедрый премьер обязался выплачивать мужику целых 30 тысяч рублей ежегодно. Так пересказал на следствии этот эпизод Белецкий со слов самого Распутина. И добавил, что Распутин отказался и тотчас передал государине и царю о предложении Трепова купить замалчивание всего того, что Распутин считает неот отвечающим интересам царей. Эти глупцы предлагали ему променять место советчика царей на жалкие деньги, которые он ни во что не ставил, прокучивал и швырял на ветер. Так трепов сразу попал в недоверие царицы, и его судьба была предрешена. Наш друг сформулировал: нельзя одержать треповых фамилии у них несчастливая. оставшейся немкой на русском престоле. Между тем в Думе произошло невероятное. 19 ноября депутат Туришкевич, чьи пики усов и мыса голова были известны по газетным портретам всей России, фанатичный монархист, прославившийся бесконечными оскорблениями оппозиции, обрушил громовую речь на государеню всея Руси и на мужика у трона. В 2 часа ночи взбешённый Протопопов передал по телеграфу вставку самые опасные куски речи. В архиве я нашёл его телеграмму. В газетах эти куски выморола цензура, но на следующий день их повторял весь Петроград. И речь Пуришкевича ходила по городу в бесчисленных списках. Зло идёт от тёмных сил и влияний, которые и заставляют взлетать на высокие посты людей, которые не могут их занимать. от влияний, которые возглавляются Гришкой Распутиным. Шум голоса. Верно, позор. Ночи последние я спать не могу, даю вам честные слова. Лежу с открытыми глазами, и мне представляется ряд телеграмм, записок, сведений, которые пишет этот безграмотный мужик то одному, то другому министру. Были примеры, что неисполнение этих требований влекло к тому, что эти господа сильные и властные слетали в течение 2 1/2 лет войны. Я полагал, что домашние распри должны быть забыты во время войны. Теперь я нарушил этот запрет, чтобы дать докатиться к подножью трона тем думам русских масс и той горячей обиды русского фронта, в которой её поставили царские министры, обратившиеся в марионеток нити, от которых прочно забрали Распутин и императрица Александра Фёдоровна, злой гений России и царя. Оставшаяся немкой на русском престоле, чуждая стране и народу. Дальший пути было некуда. Можно представить, с какими чувствами читал эту речь царь. Теперь он понял окончательно, ему оставляли единственный выбор: или Алекс, или трон. И он выбрал её. И ждал неминуемого. Когда Распутину прочитали речь Пуришкевича, он отреагировал так, как Алекс и ожидала от него. По-евангельски простил, но понял, что надо поддержать дух царей, и послал телеграмму вставку. 19 ноября 16-го. Пуришкевич ругался дерзко, но не больно. Мой покой остался не нарушен. А чтобы и царский покой не нарушать, предсказал, Бог укрепит вас, ваша победа и ваш корабль. Никто не имеет власти на него сесть, так он обещал царям лучшее завтра за пару месяцев до революции. Повторил он тоже и маме. 22 ноября. Верьте и не убойтесь страха. Сдайте всё своё империю маленькому в целости. Как отец получил, так и его сын получит. И в на редкость связанные для него записки дворцовому коменданту Воейкову Распутин написал: "Без привычки даже каша не сладка, а не только Пуришкевич с его бранными устами. Теперь таких ос расплодились миллионы. А надо быть сплочёнными друзьями, хоть маленький кружок да и единомышленники. В них злоба, а в нас дух правды". Григорий Новый. Но самое страшное, о чём говорил Пуришкевич, Распутин здесь подтвердил. Таких ос расплодились миллионы. Утром 20 ноября речь Пуришкевича самым внимательным образом прочёл и Феликс Юсупов. Ты должна тоже в том участвовать. Пуришкевич проснулся с знаменитым. Как он запишет в дневнике: 20 ноября весь день трещал телефон, поздравляли. Из звонивших меня заинтересовал один, назвавшийся князь Юсупов. Он попросил позволения побывать у меня для выяснения некоторых вопросов, связанных с ролью Распутина, о чём по телефону говорить неудобно. Я попросил заехать его в 9:00 утра. Перед визитом к Пуришкевичу Феликс отправил письмо в Крым, жене Ирине. Феликс всё это время был в Петрограде, проходил военную подготовку в Пажевском корпусе. Половина молодых в Юсуповском дворце на Мойке перестраивалась И он жил во дворце тестя великого князя Александра Михайловича. А в Крыму в то время шли тёплые дожди. Великокняжеские дворцы опустели. Из всего блестящего общества там спасались от промозглой столичной осени лишь мать и жена Феликса. Ирина и Феликс постоянно обменивались письмами, бесконечными заверениями в любви, так похожими на послания Ники и Алекс. И хотя их чувства были отнюдь не схожи, хотя бы по причине особых склонностей Феликса, Но таков уж был пистолярный стиль того времени, и они ему следовали. Болезни и меланхолии, судя по этим письмам, не покидали хрупкую красавицу. Но то, что написал ей Феликс в день визита к Пуришкевичу, заставит Ирину забыть о всех своих недугах. В письме, которое доставит Ирине верный человек Феликс, вместо привычных слов любви сообщало о готовящемся убийстве, в котором решил принять самое деятельное участие. Я ужасно занят разработкой плана об уничтожении Распутина. Это теперь просто необходимо, а то все будет кончено. Для этого я часто вижусь с М. Гол, Муни Головиной, и с ним, Распутиным. Они меня очень полюбили, и во всем со мной откровенно. И далее то, что поразило Ирину. Ты должна тоже в том, то есть в убийстве, участвовать. Дм, Павл, великий князь Дмитрий Павлович. обо всём знает и помогает. Всё это произойдёт в середине декабря, когда Дм приезжает. Как я хочу тебя видеть поскорее, но лучше, если бы ты раньше не приезжал, а так как комнаты будут готовы 15 декабря, и то не все, и тебе будет негде остановиться. Ни слова никому о том, что я пишу. И в заключении он просит Ирину. Скажи моей матери о плане. Прочитай ей моё письмо, ибо Феликс знал Мать благословит скорую развязку, желанную развязку. Плотская страсть. После гибели Распутина его служанка Катя Печеркина показала, что первый раз Феликс пришёл к ним на квартиру 20 ноября в день введения в храм Пресвятой Богородицы. И пришёл не один, с Марией Головиной. Муня показала в том деле, и Феликс жаловался на боли в груди. Я посоветовала ему побывать на квартире у Распутина. Князь ездил со мной два раза в конце ноября и в начале декабря. Я оставался у него менее часа. И так в тот же день, когда Феликс позвонил Пуришкевичу, он и посетил впервые квартиру Распутина. Этот визит должен был помочь Феликсу исполнить самую важную часть намеченного плана заставить Распутина полностью ему довериться. Феликс весьма кратко писал следователю ветшему дела об убийстве Распутина сам загадочный процесс лечения. Распутин делал надо мной пассы, и мне казалось, что наступило некоторое облегчение. Куда подробнее он изложил это уже в эмиграции. После чая Распутин впустил меня в кабинет, в маленькую комнатку с кожаным диваном, несколькими креслами и большим письменным столом. Старец велел мне лечь на диван, затем тихонечко провел по моей груди, шее и голове, потом опустился на колени и, положив руки мне на лоб, пробормотал молитву. Его лицо было так близко к моему, что я видел лишь глаза. В таком положении он оставался некоторое время, потом резким движением поднялся и начал делать пассы надо мной. Гипнотическая власть Распутина была беспредельной. Я чувствовал входящую в меня силу, тёплым потоком охватывающую всё моё существо. Тело онемело, я пытался говорить, но язык не слушался меня. Только глаза Распутина сверкали передо мной, два фосфоресцирующих луча. Затем я почувствовал проснувшуюся во мне волю не подчиняться гипнозу. Я понял. Я не дал ему полностью подчинить мою волю. Но остался дневник человека, который хорошо знал Феликса, и я высказал ряд интересных соображений по поводу распутинского лечения. Это всё тот же великий князь Николаич. Уже после убийства Распутина он постарался выпытать из Феликса как можно больше подробностей. Феликс выложил мне всю правду. Гришко сразу полюбил его и вскоре совсем доверился ему, доверился вполне. Они виделись чуть ли не ежедневно, говорили обо всём, причём Распутин посвящал его во все свои замыслы, несколько не стесняясь такой откровенностью. И великий князь, размышляя о внезапном доверии Распутина к вчерашнему своему недоброжелателю, задаёт совершенно необходимый вопрос. Не могу понять психику Распутина. Чем, например, объяснить безграничное доверие Распутина к молодому Юсупову? Он никому вообще не доверял. опасаясь быть отравленным или убитым, и удивление Николая Михайловича абсолютно правомерно. Распутин, как мы помним, действительно боялся покушений. Великий князь отвечает на свой вопрос так: остаётся предположить что-то совсем невероятное, а именно влюблённость, плотскую страсть к Феликсу, которая омрачила этого здоровенного мужчину и развратника и довела его до могилы. Нежели во время нескончаемых бесета не только говорили? Убеждён были какие-то физические изъявления дружбы в форме поцелуев, взаимного ощупывания и, возможно, чего-то ещё более циничного. Садизм Распутина не подлежит сомнению, но насколько велики плотские извращения у Феликса, мне ещё мало понятно. Хотя слухи о его похотях циркулировали в обществе до да его женитьбы. Впрочем, лечить на языке нашего друга означало изгонять беса блуда. Не идет ли речь в случае с Феликсом об изгнании похоти к мужчинам? За что и взялся универсальный врач из сибирского села. Взялся лечить своим проверенным способом. Возможно, с этим связана и таинственная предыстория их отношений, закончившаяся пощечиной. Но одно ясно. Именно эти встречи свершили невозможное. Мужик всецело доверился князю. Загадка Распутинской охраны. Приезжай к Распутину, Феликс поднимался в квартиру по чёрной лестнице, ко входу для прислуги, минуя агентов, охранявших мужика. Объяснить Распутину имуне, обычье приходить с чёрного хода к князю было просто. Его семья ненавидит Григория, и он не хочет лишних конфликтов. Так он приучал Распутина к своим тайным приходам. И Петчёркина на следствии отметила Маленький приходил с чёрного хода, но она запомнила только два появления Феликса и оба с Марией Головиной. Однако, судя по всему, он приходил гораздо чаще, просто Распутин старался, чтобы свидетелей этих визитов не было. Сам Феликс от числе своих посещений Распутина скажет следователю уклончиво, но во множественном числе. Во время моих последних посещений Распутина, но со слов мужика Лили Ден покажет в том деле Князь часто бывал у Распутина. И в письме царицы мужу от 17 декабря читаем: "Феликс в последнее время часто ездил к нему. Впоследствии заговорщики, желая показать трудности, которые они преодолели, будут говорить, что Распутина охраняли шпики от трёх учреждений: от императрицы, от МВД и шпики от банков. На самом деле, в то время при Распутине были только агенты охранки. Более того, в один из своих ночных визитов Феликс Мухзе сумел линием заметить, что после полуночи Распутина вообще никто не охранял. Таково было секретное распоряжение протопопова. Как показал Белецкий, жалкий министр для особо важных разговоров приезжал к Распутину сам вечером после 10. Не желая иметь свидетелей, протопопов после 10:00 вечера велел снимать наружную охрану. При этом он логал и в царском селе, и Распутину. Уверял, что охрана оставалась и ночью, только ставилась не у ворот, а напротив дома, чтобы быть незаметной. Так Феликс узнал, после полуночи можно увезти Распутина, не опасаясь охраны. На этом и будет строиться план убийства. Царственная приманка. Итак, 21 ноября Феликс встретился с Курешкевичем, который в дневнике так изложил своё впечатление. Молодой человек в форме, мне он понравился внешностью. в которой царит непередаваемое изящество и порода, и духовной выдержкой, это, очевидно, человек большой воли и выдержки. Качество мало присуще русским людям, в особенности из аристократической среды». Феликс изложил упоенному своей речью Пуришкевичу парадокс, который тот не понимал. «Ваша речь не принесет тех результатов, которые вы ожидаете. Значение Распутина не только не уменьшится, но наоборот окрепнет». Благодаря его безраздельному влиянию на Александру Фёдоровну, управляющую фактически всем государством. Князь тоже был уверен в безраздельном влиянии Распутина. Что же делать, спросил Пуришкевич. Устранить Распутина, сказал родственник царя. Пуришкевич с готовностью согласился участвовать в убийстве, и Феликс предложил ему познакомиться с двумя другими участниками. 22 ноября в 8:00 вечера я был у князя Вспоминал Пуришкевич. Здесь он увидел молодого офицера Преображенского полка, порутчика Сухотина. А потом в комнату влетел молодой статный красавец, которым я узнал великого князя Дмитрия Павловича. Пуришкевича ознакомили с планом убийства. Выяснилось, что Распутин давно ищет случая познакомиться с некой графиней Н, молодой петерградской красавицей, бывающей в доме Юсуповых. Но она была в Крыму. При последнем своём визите к Распутину Юсупов заявил ему, что графиня на днях возвращается в Петроград, где пробудет несколько дней, и что он может его с ней познакомить у себя дома. Итак, некая красавица, жившая тогда в Крыму, графиня Н, должна была стать подсадной уткой, крючком, на который решено было поймать Распутина. Так с необходимой лжи начинаются воспоминания Пуришкевича. ибо под маской графини Энн он скрыл жену Феликса, Ирину. Сам Юсупов напишет. Распутин давно хотел познакомиться с моей женой. Думая, что она в Петрограде и что мои родители в Крыму, он согласился отправиться ко мне. Но еще интересней описывает историю с крючком подруга царицы Лили Ден. В последний год жизни Распутина князь часто бывал у него. И, по словам Распутина, рассказывал ему какие-то удивительные, слишком интимные вещи про свою жену. Какие именно Распутин не сказал? Распутин должен был быть у князя, чтобы исцелить его жену. Исцелить интимные вещи, то есть изгнать блудного беса, и, видимо, опять тем самым распутинским способом. Но не мог же монархист Пуришкевич написать, что племянницу государя решили использовать как сексуальную приманку для распутного мужика. Но запомним, Монархические убеждения не позволяют Пуришкевичу писать правду. И это необходимо учитывать при реконструкции той петербургской ночи, ночи убийства. Так что если предположения Николая Михайловича об отношениях Распутина с Феликсом оправданы, то в Юсуповском дворце Распутину пообещали заманчивое продолжение лечения. После того, как он изгонял блуд из князя, он должен был изгнать беса из его жены. Мужику в ту ночь посулили лоно племянницы царя. Это заставило его потерять голову. Хитрый мужик обернулся атакующим тетеревом. Блуд победил разум. Но к концу ноября у заговорщиков начались осложнения. Филикс получил письмо Ирины, написанное в самом решительном тоне. 25 ноября 1916. Благодарю тебя за твоё сумасшедшее письмо. Я половину не поняла, но вижу, что ты собираешься сделать что-то дикое. Пожалуйста, будь осторожен и не суйся в разные грязные истории. Главная гадость, что ты решил всё сделать без меня. Не вижу, как я могу теперь участвовать, раз всё уже устроено. Кто такой М. Гол? Только что поняла, что это значит и кто она. В эту минуту пока писала. Одним словом, будь осторожен. Вижу по твоему письму, что ты в диком энтузиазме и готов лезть на стену. 12-го или 13-го буду в Петрограде, чтоб без меня не смел ничего делать. А то я совсем не приеду. Крепко целую. Храни тебя, Господь». Но главное из письма осталось неясным. Согласна ли она участвовать? 27 ноября Феликс написал ответ. «Какое счастье, твое длинное письмо. Ты прямо не знаешь, как ты мне не достаешь именно теперь, когда вся моя голова разрывается на части от всяких мыслей и планов и так далее. Так хочу тебе все рассказать. Твое присутствие в середине декабря необходимо». План, про который я тебе пишу, разработан детально. Уже 3/4 сделано. Остался финальный аккорд, и для этого ждут твоего приезда. Это убийство. Единственный способ спасти положение, которое почти безвыходно. Ты же будешь служить приманкой. Конечно, ни слова никому. В конце письма, видимо, чтобы окончательно убедить Ирину, Феликс написал загадочную фразу. Малания тоже участвует. и так, кроме Ирины, в убийстве должна была участвовать и некая Маланья. Репетиции заканчиваются. Ирина должна была приехать в середине декабря. На это время и планировалось убийство. И Феликс сообщил Распутину о приезде жены. Юсупов вспоминал. «Он согласился на предложение прийти познакомиться с женой, согласился с условием, что я сам приеду за ним и привезу его к себе». При этом он просил меня подняться по чёрной лестнице. Я с удивлением и ужасом отметил, с какой простотой Распутин согласился на всё и сам устранил все затруднения. Феликс опять лукавит. Прийти из чёрного хода предложил, конечно же, он сам, разъяснив мужику щекотливость ситуации, и Распутин согласился. Он полагал, что агенты, охранявшие дом, всё равно заметят их при выходе со двора и отправятся за ними. А если что случится с Феликсом, можно будет убежать, как он бежал с вечеринки у Беллинг, и агенты его прикроют. Мужик не знал, что после 10 часов вечера его не охраняют. Заканчивались репетиции. Так назовёт Феликс в письме к Ирине подготовку к преступлению. Местом убийства выбрали дворец Юсуповых, но он находился напротив полицейского участка, что, как писал Пуришкевич, исключало стрельбу из револьвера. И потому решили покончить с Распутиным отравлением. Вначале думали действовать вчетвером: великий князь Пуришкевич, порутчик Сухотин и Феликс. Но Пуришкевич справедливо заметил, что необходим шофёр вывезти труп. Пятым участником убийства он предложил сделать хорошо известного ему доктора Лазаверта, врача из санитарного поезда, которым руководил сам Пуришкевич. Убийство наметили на ночь с 16 на 17 декабря. Так как у Дмитрия Палча добавим весело кутившего Дмитрия Палча. Все вечера до 16-го были разобраны, остановились на этом дне. Это очень устраивало Пуришкевича. Его санитарный поезд должен был отправляться на фронт 17 декабря. 24 января в салоне вагона Пуришкевича состоялось совещание с участием Феликса и великого князя. Хозяин познакомил их с доктором Лазавертом. Накануне кадетский лидер Василий Маклаков, тот самый, который произнёс речь об ужасе распутинства и грядущей революции, через князя Юсупова передал заговорщикам яд цианистый калий. Яв был в кристалликах и в растворённом виде в небольшой склянке. Им решено было отравить пирожные и вино для Распутина. Впоследствии Маклаков, стремясь отреститься от участия в убийстве, сообщит, что дал заговорщикам безвредный порошок. Но доктор Лазаверт сумел бы отличить цианистый калий от простого порошка. Нет, Маклаков стал гуманистом много позже. А тогда он очень заботился, чтобы Распутин был убит, и даже дал Феликсу в придачу резиновую гантелью на случай, если придётся добивать мужика, но сам участвовать не стал, сославшись на отъезд в Москву. Уклонился всё-таки убийство. В вагоне заговорщики обговорили окончательный план. Они должны были собираться в полночь, насыпать яд в пирожные и вино. В половине первого Феликс и доктор Лазаверт, переодетые в шофёров, отправятся за мужиком и привезут его в Юсуповский дворец, но не к главному входу, а во двор, чтобы выходящие из автомобиля были не видны сквозь чугунную решётку. Оттуда через маленькую дверь мужика ведут в дом и по узкой винтовой лестнице проводят в подвал. которых к 16 декабря должны были переоборудовать в очаровательную столовую в русском стиле. Здесь в подвале Феликс объяснит Распутину, что ему придётся немного обождать желанного знакомства с Ириной, ибо наверху неожиданно нагрянувшие гости, которые скоро разъедутся, и угостят мужика отравленными пирожными и отравленным вином. В это время на лестнице, ведущей в подвал, остальные четверо будут ждать развязки. чтобы если что-то случится, ворваться и оказать помощь. 28 ноября Пурюшкевич приехал осмотреть место убийства. С беспокойством я прошёл в кабинет Феликса, озирая строй челиди, толпившейся в передней во главе с ливреенным арапом. Феликс успокоил меня, объяснив, что вся прислуга будет отпущена, останутся лишь двое дежурных на главном подъезде. Подвал, который перестраивали для приёма дорогого гостя, имел растерзанный вид, в нём шёл полный ремонт, там проводили электричество. Но помещение показалось Пурюшкевичу крайне удобным для задуманного. Толстые стены, два окошечка, выходившие во двор, были крайне малы и находились на уровне тротуара, так что можно было на худой конец даже и выстрелить. Феликс всё чаще наведывался в Юсуповский дворец, руководил меблировкой места убийства. Арка разделяла сводчатый подвал на две части. В одной сделали маленькую столовую, в другой крошечную гостиную. Три вазы китайского фарфора уже украшали ниши в стенах. Из кладовых принесли старинные стулья из резного дерева, обитые кожей, драгоценные кубки из слоновой кости, шкаф времён Екатерины Великой, бенового дерева с инкрустацией, с целым лабиринтом маленьких стёкол, бронзовых колонок, потайных ящичков. На этом шкафу поставили распятие из горного хрусталя и гравированного серебра итальянской работы XVI века. Большой камин был украшен золочёными чашами, майоликовыми блюдами и скульптурной группой из слоновой кости. На полу расстелили персидский ковёр, а перед шкафом шкуру огромного белого медведя. В середине комнаты поставили стол, за которым Распутин должен был выпить последнюю свою чашку чая. Вспоминал Феликс. Из комнат князя в подвал шла винтовая лестница, на которую на полпути между комнатами и подвалом и выходила та маленькая дверь во двор, который должны были привести Распутина. Утро 29 ноября убийцы провели в хлопотах, осматривали окрестности на автомобиле, искали, где лучше сбросить в проруб труп. Нашли подходящее, почти неосвещённое место на Малой Невке. Когда я читал воспоминания Юсупова и Пуришкевича о подготовке убийства, многие детали показались мне хорошо знакомыми. И как перед убийством заботливо искали куда вывести труп, важно было хорошо спрятать тело, и как обсуждали, где убивать, и выбрали подвал, чтобы не слышно было выстрелов, да и сам подвал маленький, разделённый на две сакошками на уровне тротуара, всё оказалось таким похожим на подготовку убийства царской семьи. в очень похожем подвале дома Ипотиева. В ночь с 16 на 17 декабря убьют Распутина. В ночь с 16 на 17 июля, по новому стилю, погибнет царская семья. Так что убийство любимого царями мужика было будто репетицией убийства семьи. И Юсуповская ночь репетицией Ипотиевской ночи. «Не тащи меня в Петроград!» Итак, в ночь на 17 декабря 1916 года Распутину предстояло попросту исчезнуть. Феликс должен был вывести его из дома в то время, когда там все уже спали, а охрана ушла. И Распутин обещал никому не говорить, куда он отправляется той ночью. А на случай, если бы он проболтался, убийцы, как вспоминал Феликс, придумали следующее. Так как Распутин часто кутил в ресторане Вилла Роде, то поручик Сухотин после убийства позвонит в ресторан и спросит «В каком кабинете Распутин?» И, дождавшись отрицательного ответа, скажет, «А, так его еще нет, значит, сейчас приедет». И заговорщики смогут сказать, что мужик действительно был в Юсуповском дворце, но уехал оттуда в Вилл Роде. И власти услышат от администрации ресторана, что Распутин намеревался к ним приехать. Ну, а если исчез по дороге, то это вина какого-то очередного подозрительного собутыльника. А не поверят, пусть попробуют доказать. Заговорщики заранее решили до конца 30 убийство. Мы перед самым покушением им нанесли удар. И какой? И кто? Верный человек привёз из скрыма письмо Ирины. 3 декабря Кариис. Я знаю, что если приеду, непременно заболею. Ты не знаешь, что со мной? Всё время хочется плакать. Настроение ужасное, никогда не было такого. Я не хотела всего этого писать, чтобы тебя не беспокоить, но я больше не могу. Сама не знаю, что со мной делается. Не тащи меня в Петроград. Приезжай сюда сам. Я больше не могу. Не знаю, что со мной. Кажется, не в растении. Не сердись на меня, пожалуйста, не сердись. Я ужасно, как тебя люблю. Храни тебя, Господь». Это была странная истерика. Какой-то ужас охватил Ирину. Видимо, она тоже верила в мужика-дьявола. Она понимала, какой удар наносит Феликсу, но ничего не смогла поделать с собой. Ирина не просто отказалась приехать, она умоляла мужа отказаться от задуманного «приезжай сюда сам». Накануне убийства жена Феликса лишила заговорщиков едва ли не главного — приманки. И пришлось им придумать целое театральное представление. План решили не менять и объявить Распутину, что Ирина приехала в Петроград. И действовать, как и прежде задумано, привезти мужика во дворец к Феликсу на встречу с Ириной, сообщить, что вечеринка немного затянулась и попросить его подождать в очаровательной столовой в подвале. Там должен был стоять накрытый стол. Будто общество, испуганное приходом Распутина, в спешке покинуло столовую и заканчивает веселье наверху. И инсценировать эту вечеринку, звуками граммофона, шумом и голосами гостей, и пока Распутин будет ждать, Феликс отравит его внизу вином и пирожными. Итак, всё было готово. Оставалось только ждать 16 декабря. Царство воли и мощи. В дни последних репетиций заговорщиков Николай собирался покинуть царское село. Его очередной кратковременный приезд домой закончился. 2 декабря, за 2 дня до отъезда, царь в последний раз встретился с Распутиным и простился с ним. Накануне Распутин видел очередной сон, который обещал успех и благополучие. Видение Божьего человека, случившееся, как всегда, вовремя, обрадовало Алекс. Она чувствовала упадок духа у Ники, и чтобы поддержать его, разрешила взять с собой мальчика. 4 декабря царь и наследник уехали в Ставку. В поезде Николая уже ждало ее письмо, в котором можно найти следы каких-то очень серьезно готовившихся решений. 4 декабря 1916 года. Ещё немного терпения и глубочайшей веры в молитвы и помощь нашего друга, и всё пойдёт хорошо. Я глубоко убеждена, что близится великие и прекрасные дни твоего царствования и существования России. Только сохрани бодрость духа. Покажи всем, что ты властелин. Миновало время великой снисходительности и мягкости. Теперь наступает твоё царство воли и мощи. Их следует научить повиновению. Ты их избаловал своей добротой и всепрощением. Дела начинают налаживаться. Сон нашего друга так знаменателен. Милый, помолись у иконы Могилевской Божьей Матери. Ты там обретешь мир и крепость. Пусть народ видит, что ты царь-христианин. Заговорщики готовились к убийству, а Распутин был ровен и радостен. Он, видимо, тоже ждал неких серьезных решений царя, заранее обговоренных в царско-сельском кабинете. Скоро, скоро не будет думы. и всех этих злых говорунов. 6 декабря Алекс написала Нике. Мы провели вчерашний вечер уютно и мирно в маленьком доме. Милая большая Лили Дэн тоже пришла туда попозже, а также Муни Головина. Он был в хорошем весёлом настроении. Видно, что он всё время думает о тебе и что всё теперь хорошо пойдёт. Будь волестелинным, слушайся твоей стойкой жонушки и нашего друга «Устами младенца». Феликс, смирившись с решением Ирины, отправил ей письмо. Теперь он просил ее только о телеграмме. «Восьмого декабря 1916-го. Я выезжаю 16-го или 17-го. Какое будет счастье опять быть вместе? Ты не знаешь, как я тебя люблю. Репетиции идут благополучно. Пришли 16-го телеграмму. Что заболела и просишь меня приехать в Крым. Это необходимо». Как и Пуришкевич, Феликс решил уехать из столицы тотчас после убийства. И ему нужна была телеграмма о болезни жены, чтобы отъезд не выглядел бегством. Но нервность Ирины не проходила. Да и не могла пройти. Она понимала, что репетиции скоро закончатся кровавой премьерой. Она по-прежнему сходила с ума, боялась встречи Феликса с опасным мужиком, которому подвластны потусторонние силы. И нервность эта закончилась настоящей болезнью. 9 декабря Пролучил ли ты, мой бред? Не думай, что я всё это выдумала, такое было настроение последние дни. Сегодня утром температура нормальная, но я всё-таки лежу. Почему-то ужасно похудела. Прости меня за моё последнее письмо, оно ужасно неприятное. Хотела приберечь всё это для твоего приезда, но оказалось, что не могу. Надо было вылить душу. С Бэби, маленькой дочкой Ирины и Феликса. Что-то невероятное. Недавно ночью она не очень хорошо спала и всё время повторяла: "Война, няня, война". На другой день спрашивают: "Война или мир?" И Бэб отвечает: "Война". Через день говорю: "Скажи мир". И она прямо на меня смотрит и отвечает: "Война". Это очень странно. Целую тебя и уже жду. Война кровь и гибель. Устами младенца. А ты красавица, тяжкий крест примешь. Свою благостное состояние Распутин поддерживал вином. Он хотел забыть о смерти. Теперь он был постоянно пьян. Из показаний Марии Головиной. В последнее время он сильно пил, и это возбуждало во мне к нему жалость. Пьянство не отразилось на его умственных способностях, он говорил ещё более интересно. Теперь несчастному Протопопову приходилось приезжать к нему во время попойек. Так Распутин проверял покорность министра, и это было для Протопопова невыносимо. Из показаний Головиной. В разговоре со мной Протопопов жаловался, что он очень устал, что ему тяжело, что ему только Бог поможет. И он уйдёт куда-нибудь в скит, и как ему это хотелось бы. Но он не может этого сделать из любви к ним, как я поняла к государю и государюне. Если разобраться, то, конечно, было странно, что министр внутренних дел ведёт такие разговоры со мною, но в то время было так много странностей. Но когда его звали в царское, Распутин по-прежнему преображался. Комиссаров показывал в том деле. В этот день не пил, шёл в баню, ставил свечку Он всегда так концентрировался и сосредоточивал волю. Даже когда его привезли к царям, после весёлой закладки Аниной церкви мужик, как отметит царица в письме, был трезв. 11 декабря царица была в Новгороде вместе с великими княжнами и, конечно же, с подругой. В древнем Софийском соборе они отстояли литургию, а в Десятинном монастыре посетили пророчицу. Она лежала в маленькой темной комнатке в абсолютной темноте, и поэтому мы захватили свечку, чтобы можно было разглядеть друг друга. Ей сто семь лет. Она носит вериги, — писала Алекс мужу. В колеблющемся свете свечи царица разглядела молодые лучистые глаза. И старица, жившая еще при Николае Первом, заговорила из темноты. Она несколько раз повторила государыне всея Руси, «А ты, красавица, тяжкий крест примешь». Нестрашней. Так закончилось последнее путешествие государни. В следующий раз Алекс уедет из царского села уже не сложенный сильной. Из Новгорода они с подругой привезли маленькую иконку, подарок нашему другу, ту самую, которая окажется потом в его гробу. Последние дни. 13 декабря Юсупов позвонил Пуришкевичу и сказал: "Ваня приехал". Так он подтвердил: "Всё готово к 16 декабря". А Распутин продолжал пребывать в самом благостном настроении. Всё сказывалось как нельзя лучше. По приказу мамы было прекращено дело Маносеевича Мануилова. В 1917 году в чрезвычайной комиссии Маносеевич будет достаточно откровенен. Распутин сказал мне: "Дело твоё нельзя рассматривать, начнётся страшный шум". И он сказал царице, чтобы она написала сама министру юстиции Макарову. Он боялся газетной кампании. Боялся, что всплывет его имя. Распутин мне сразу позвонил. Сейчас мне из дворца звонили, у мамы есть телеграмма от мужа о том, что дело не бывать. Действительно, все так и было. С точностью до слова. 10 декабря Алекс написала Нике. На деле Мануилова прошу тебе написать прекратить дело и переслать его министру юстиции, иначе могут снова подняться весьма неприятные разговоры. Пожалуйста, сейчас же не откладывай, отошли дело Макарову, иначе будет поздно. И через несколько дней Монасевич был на свободе. Любимый секретарь Распутина вновь появился в квартире на Гороховой. Появился он и в клубе играл по крупному, проехался по Петрограду, понюхал всё ли спокойно, и, видимо, был удовлетворен, ибо Распутина, поссавшись, да то ли ходить по улицам, решился даже прогуляться по городу. За день до убийства Алекс написал мужу: "Очень благодарю тебя". Также от имени Григория Замануйлова. Наш друг уже давным-давно не выходит из дому, ходит только сюда. Но вчера он гулял по улицам, к Смуне, к Казанскому собору и Исаакиевскому. Ни одного неприятного взгляда, все спокойны. Он говорит, что через 3 или 4 дня дела в Румынии поправятся и всё пойдёт лучше. Пожалуйста, скажи Трепову, Дума должна быть распущена до начала февраля. Поверь совету нашего друга. Даже дети замечают, что дела идут плохо, если мы его не слушаем, и наоборот хорошо, если слушаем. Так в последний раз наш друг посоветовался царица то, чего она сама так хотела. И в ночь на 16 февраля царь подписал указ о перерыве в работе Думы до 19 февраля. Наступил последний день в жизни Распутина. Он умрёт, не увидев своей победы.